Рассказывает Ньюто Федермессер. В одной из палат лежит бывшая сотрудница индустрии красоты. Придирчиво так выбирает на тележке радости крема, нужного не находит, снисходить наберет ночной крем для век, демонстрирует, что ей болезнь чем, о себе всегда надо заботиться. А другая специально от всего отказывается и говорит, у меня все есть, спасибо, мне дочка все-все приносит, что я прошу. Ясное дело, тата, которая из красоты, она без детей. Третья лежит ко всему безучастная и так тускло соглашается на все, что предлагаешь. А четвертая вообще аккуратненько так пару кремов и помаду гигиеническую из тележки радости взяла и под одеялко положила. В этой палате мы всех женщин надушили разными ароматами. Я принесла с собой чудесные запахи пачули, жасмина, мимозы. Прекрасная, очень женская и очень живая палата.